Партнерский треугольник. Рассмотрим партнерский треугольник. За него у нас отвечают аркан месяца рождения, аркан года рождения и аркан выхода из тени, АВТ. Партнерский треугольник будет отвечать за те уроки и задачи, которые мы проходим с партнерами. Почему партнерский треугольник захватывает наш аркан миссии и материнское проявление? Потому что в большинстве случаев, если человек не проходит детско-родительские, то он переносит определенные качества и чувства и подбирает себе партнера таким образом, чтобы эти уроки пройти. Эта психологическая защита называется переносом. В партнерском треугольнике у нас уже гораздо больше вариантов пройти свои уроки, потому что человек становится более зрелым. У него уже более развитая психика, и поэтому мы затрагиваем здесь арканы выхода из тени. Итак, первый пример – это десятый, пятый и пятнадцатый арканы. О чем они нам говорят? Если вы прошли свое дно, вышли в предназначение, то это не значит, что вы выполнили свою задачу. Вы будете постоянно ходить по этому треугольнику. Аркан травмы, аркан выхода из тени, аркан дна. Люди, которые работают над собой, постоянно ходят по этому треугольнику. Они уже знают, какие арканы ведут их на дно. Они знают свое дно, знают, как из него выходить и быть ближе к предназначению. На пути к своему предназначению придется периодически спускаться в этот нижний треугольник. В этом примере мы видим отношения, мы проходим с партнером. Мы видим, что по десятому аркану человек встречает партнера, который будет его обесценивать и тянуть и без того шаткую самооценку вниз. Что здесь необходимо сделать? По пятнадцатому аркану принять в себе неприятные тени. Надо понять, что если вы встретили обесценивающего вас партнера, то, скорее всего, вы обесцениваете себя. Скорее всего, вы обесцениваете и других людей тоже. И вот этот момент важно принять. Наш пятнадцатый аркан говорит о принятии внутри себя тех частей, которые человек отрицает. Это обуздание своего эго, это проработка своей гордыни. И как раз эти непроработанные уроки дают возможность выхода пятого аркана «Учитель», дают возможность передачи своих знаний, возможность обучения других людей полученным знанием. Я здесь хочу рассказать свой пример. У меня аркан выхода из тени – это девятый аркан. Аркан предназначения – второй аркан. И аркан миссии – седьмой. Седьмой аркан у нас проявляется как гиперконтроль со стороны матери в отношении ребенка. В моем случае я как раз через партнерский треугольник, через подавляющего партнера, вышла в свой девятый аркан, который ведет меня к предназначению. Девятый аркан – Это поиск любви и света внутри себя. Это проработка страха одиночества. Это проработка духовности. Через своего подавляющего партнера я заглянула внутрь себя. Это дало мне возможность принять женский род и свои способности по второму аркану предназначения. Я осознала, что в этом мире, помимо материальных, есть еще духовные аспекты. И важно сохранять баланс между ними. Каждый ваш партнер, приходящий к вам для определенных задач, будет давать возможность вашей душе выйти в свое истинное предназначение. Следующий пример у нас – первый, третий и четвертый арканы. По первому аркану человек встречает того, кто не дает ему возможность проявляться. Выход здесь будет через четвертый аркан, через принятие внутри себя организованности, через уважение к мужчинам. Обратите внимание, здесь дно тоже первый аркан. Первый аркан – это те уроки, когда человек через девятнадцатый аркан, через страх проявления, падает в свой первый. Через закрытие от мира, через страх проявляться, он падает в закрытие своей горловой чакры, когда человек не может никак о себе заявлять. Он встречает партнера по первому аркану, который будет еще больше его закрывать, и выйти он может только через проработку своих сильных качеств. По первому аркану на дне здесь мы это видим. Через четвертый аркан, через принятие мужских качеств, через возможность найти уважение по отношению к мужчине, здесь человек выходит в третий аркан императрицу, в принятие своей женской части. На этом примере очень хорошо прослеживается баланс мужского и женского, когда человек принимает в себе мужское и женское, разрешает себе принимать благо этого мира, в том числе и материальные. Если это женщина, то она взаимодействует с миром и разрешает этому миру быть изобильным. Она проявляется, выходит из своего девятнадцатого аркана падения. Следующий треугольник – это двенадцатый четвертый и шестнадцатый арканы по партнерскому треугольнику здесь мы видим что человек выбирает себе партнера по типу материнских отношений детско родительского треугольника человек выбравший позицию жертвы или гиперболизированную религиозность падает на дно в свой шестой аркан дно с шестым арканом человек не принимает выбор своей души первый выбор его души Его тело, второй выбор его души – это родители, которых он выбрал. Дальше это партнеры, которых он выбирает. По шестому аркану у нас проходит невозможность принятия своей жизни, невозможность взять ответственность за свою жизнь. По шестому аркану у нас проходит невозможность построения нормальных, здоровых отношений. Выход здесь через шестнадцатый аркан. Нужно, чтобы человек разрешил себе проявлять свою злость, разрешил перестать чувствовать себя виноватым за жизнь, перестал обвинять всех вокруг. Обвиняя, он проецирует на мир свое внутреннее чувство вины. Мир лишь отражает то, что есть внутри нас. Если вам кажется, что все вокруг виноваты, то это лишь ваше собственное чувство вины, которое вы проецируете на этот мир. По шестнадцатому аркану человек разрешает себе выйти из этого чувства. Он разрешает себе проявлять его экологичными способами. Он может трансформировать эту злость в достижении каких-то целей. Он может сублимировать негатив в творчество, в написание романа, в музыку или создание картин. Сублимация – это когда человек свою невостребованную энергию вкладывает во что-то другое. в данном случае по четвертому аркану в предназначении мы можем предполагать что он ее сублимирует в создание какой то структуры создание своей команды какого то бизнеса по четвертому аркану это может быть создание команды или даже какого то большого объединения то есть человек может управлять другими людьми через свою сублимированную шестнадцатую энергию он может давать другим людям понимание что старые сценарии не работают, помогать в их разрушении и создании чего-то нового. Следующий пример. Четвертый, двадцать первый и третий арканы. Неважно, женщина это или мужчина, человек найдет себе партнера с качествами своей мамы. Если партнер мужчина, то он будет с очень подавленными мужскими качествами. Возможно, он не будет брать ответственность, или у него будут проблемы с работой или алкоголем. Если партнер – женщина, то, скорее всего, внутри себя она будет испытывать неуважение к мужчинам. Тут мы видим выход через третий аркан. Это говорит о том, что человеку важно пройти урок, как сказать себе во всем «да», стать для себя достойным, разрешать себе делать то, что ему хочется, заботиться о своем теле, увидеть материальный мир и разрешить ему давать себе благо. На дне в нашем примере девятый аркан. Он будет давать нам внутреннее одиночество, которое буквально будет разъедать изнутри. Человек будет постоянно искать человека, чтобы заполнить эту дыру. Это девятый аркан на дне. Только через принятие по третьему аркану своей материнской линии и женщины внутри себя, через принятие мамы и силы женского рода, Человек выходит в 21-й аркан. 21-й аркан это история расширения ментального, когда человек постоянно переходит на новый уровень своего развития, убирает ментальные блоки. Такие люди связаны с медитациями, с космосом. Они могут выходить в астрал. В карте уже есть второй и двадцать первый арканы. Значит, человек может соединяться с другими мирами, может хорошо владеть чакральной системой. 21 аркан – это тот человек, который может соединяться с более духовными энергиями и материями. Он может делать это только через принятие своего тела, принятие женского рода и его силы, через разрешение себе жить в материальном мире и получать то, что хочет». Если у женщины выход через третий аркан, то она будет видеть выход по поведению мужчин. Таких женщин мужчины замечают сразу. Они дарят дорогие подарки, возят их на курорты, постоянно одаривают благами. Женщина очень хорошо видит через мужчин, насколько работает ее третий аркан. Императрицу видно сразу. Я могу просто посмотреть на женщину и сразу сказать, есть ли у нее третий аркан. И мужчины тоже это считывают. Если аркан на выходе и он проработан, то женщина может понять это путем огромного количества материальных благ, которые дает ей мужчина. В данном примере, если у нас четвертый аркан в миссии, это еще и принятие и уважение мужчин. Такая женщина получает от мужчины материальное благополучие, потому что научилась его уважать.